Глава 5. Агнесу никто не трогал. Она сидела в своём крытом уголке повозки и откровенно скучала. Заняться было совершенно нечем. Разве что любоваться на окрестности, но и там ничего примечательного не находилось. Девушка перекатывалась с бока на бок, выглядывала в щель между то с одной стороны и стороны повозки, то с другой. Глазела она на караван, змеёй извивавшийся на лесной дороге, и зевала. Показовываться ей не разрешали, потому что за ней скакали на конях стражники, они внимательно следили за обстановкой. Негромко переговаривались и периодически угрожали Агнессе: "Скройся у родина, иначе кто-нибудь поднимал меч или нацеливал на неё стрелу". Девушка ворчала, но пряталась, ночью накидывала на солому шаль и удобно устраивалась. Теперь она уже не боялась открывать лицо, всё равно никто с ней не разговаривал. Сначала Агнесса задыхалась от вони кур и кроликов, но постепенно привыкла и перестала обращать на неудобства внимание. Ей приносили еду и воду, выпускали из повозки по ночам, когда обоз останавливался на привал, но держали на привязи, как строптивую корову, хотя она видела, что остальные девушки бродили свободно. Невесты держались разрозненными кучками, испуганно жались друг к другу и шарахались от каждого движения охраны. У всех девушек, кроме Агнессы, в походе были обязанности. Они носили воду, разжигали костры, готовили для стражников еду. Иногда та или иная красавица взвизгивала и испуганно вздрагивала. Это кто-нибудь из стражников, проходя мимо, шлепал ее по мягкому месту. Но в целом обстановка была вполне мирная и, на первый взгляд, безопасная. «Трусихи!» — шептала под нос Агни. «Мясо для солдат, только и можете что визжать». Попробуй меня тронь, так дала бы. Но девушка только фантазировала. А получится или нет осуществить задуманное ей известно. Она просто радовалась, что к ней никто не приставал и не прикасался. Мать оказалась права. Уродство отпугивало, вызывало брезгливость. Одно тревожило невесту: сколько ещё продержится морок? Она исправно каждое утро глотала из бутылочки, а потом её встряхивала, проверяя на слух остатки напитка. Агни очень хотела посмотреть на себя со стороны, но в плошке с водой, которую ей приносили, невозможно было разглядеть лицо. Незнание порождало тревогу, которая росла с каждым днем. Поднимали на рассвете, днем обоз шел без остановки. Агнеса разглядывала окрестности и прикидывала, где она сможет сбежать так, чтобы ее не хватились. А еще гадала, когда же на караван нападет отряд разбойников, о котором рассказывал отец. Но промелькнуло уже два дня, третий был на исходе, и никакого движения в лесу, где они ехали, не было. Как Агнесса не вглядывалась в просветы между деревьями. Иногда она видела ловкую белку, скакавшую по ветвям, слышала птиц, взмывавших в небо. Осенний ветер шелестел остатками листвы. Но в целом погода радовала. С утра светило солнце, согревая теплыми лучами». И лишь когда наступал вечер, холод незаметно пробирался вместе с туманом, который скрывал наполовину людей, повозки, коней. От непрерывной тряски к вечеру начинала болеть голова, и все плыло перед глазами. Хотелось пробежаться, размять ноги, перекинуться с кем-нибудь парой слов. Одиночество и неподвижное состояние начинало сводить с ума. В душе разгорался протест, который девушка уже с трудом сдерживала. Сегодня к вечеру резко похолодало. Караван шёл по узкой долине между высокими утёсами. Слева и справа уходили ввысь каменистые стены, покрытые кустарниками. "Где мы?" спросила Агнес, опроскакавшего мимо неё всадника. "Приближаемся к Савским горам". Это название ничего не говорило девушке. Дальше своей местности она нигде не бывала и ничего не видела. "А что за горами?" крикнула она удалявшейся спине. "Столица" «Столица?» Агнеса заволновалась, сердце заколотилось в груди бешеным ритмом, а в голове закопошилась идея. «Столица!» Когда обосс остановился на привал, она сквозь приглушенные крики, ржание лошадей и кудах-то не кур вдруг услышала разговор. «Придем, перевал, и мы дома!» Босил кто-то. Агнеса выглянула в щель между створками ткани. «Стражники!» Они стояли недалеко от ее повозки и исправляли нужду. Один высокий и крепкий с длинными ровными ногами был ей знаком. Именно с ним она схлестнулась перед отъездом. Второго, низенького, неказистого и кривонорогого, тоже иногда видела издалека. Ага, ещё несколько дней пути и дома, со смешинкой в голосе ответил Коротышка и поправил штаны. Невес сразу на ярмарку отвезут. Не, отправят на постой в королевские склады. Там они вымоют, приоденутся, примут товарный вид. На какая разница, как они выглядят? Не скажи, ныкнула Весельчак. Хотя смотреть на командиров, которые на душными платочками прикрывают свои носы весело, то уже выбрал себе? Не. Зачем заглядываться на деревенских девок? На ярмарке красотки поинтереснее будут. "Эй!" окликнула стражников Агнесса, и те дружно повернулись. "Можно мне тоже в кустике? Обойдёшься, ещё не стемнело. Мочь нет терпеть, будьте людьми!" "И зачем взяли эту родину?" проворчал длинно ноги и сплюнул. Стражники ушли. Она немного послушала их удалявшиеся голоса. "Хорошее место", вдруг подумала она. "Если спрыгнуть, сделать шаг в сторону, можно спрятаться за большим валуном. А там перебежками вверх по склону есть где скрыться от стрел и погони захлебнётся сразу. Кони не смогут скакать по камням". Агнесса поправила на голове шаль, сцепила зубы, стараясь не шуметь. Легко спрыгнула на землю и несколько раз присела, разминая затекшие ноги, огляделась. Кажется, никто не заметил, и, прижавшись к повозке, обогнула её. Только выдохнула, как увидела перед собой копье. Проследила за древком, мы столкнулись взглядом с блестящими глазами длинного стражника. В куба собралась, тот резко взмахнул копьём. Говорю же, хочу в кусты, неясно что ли, разозлилась девушка больше на себя, чем на охранника. Размечталась, дура. Мне в повозке это делать. О, ведьма, шагай назад. Окнас увидела, как из своего шатра вышел красивый командир. Рядом с ним крутился юлой проводник и о чём-то без остановки рассказывал. "Я сейчас закричу", предупредила Агни. "Хочешь, или я сяду прямо на твои сапоги?" Впятило стражник отпрыгнул, потом громко ругаясь, схватил в повозке верёвку и бросил ей. "Обвяжись, чучело!" Агнесса быстро обернула край вокруг Талии, но затягивать узел не стала. Вдруг ещё получится сбежать. "Спасибо", со слезой в голосе пробормотала она. "Шай, у тебя есть минута". Девушка бросилась в кусты, однако охранник был хитрее. Он тут же подхватил второй конец. Она не успела удержать узел, как тот туго затянулся на Талии. "Не мой день", огорчилась Агнесса. Завернула за большой валун и замерла, вглядываясь в глубину лесной поросли. Ей показалось, или там кто-то был. Тёмный силуэт мелькнул среди деревьев и исчез. Девушка превратилась в слух. Тишина, только ветер шелестит опавшей листвой. А может, это чьи-то осторожные шаги? Сердце заколотилось в груди. Его удары отдавались в ушах и не давали различить звуки. Агнес со трудом подавила крик, выдохнула. Треснула ветка. Невеста встряпенулась на приглазь, до боли в глазах всматриваясь по умрак. А теперь шухнуло с верхушка куста, и что-то сорвалось. Застучало по веткам и скатилось вниз. Шишка. Фу, это белка. От облегчения лоб покрылся испариной. И тут она увидела его. Это был тот самый незнакомец, которого Агнесса заметила в толпе крестьян. И хотя она видела его мельком, мгновенно узнала, что он здесь делает. Один из разбойников хочет напасть на караван, а где остальные? В стае неслись в голове вопросы. Первый порыв предупредить стражников об опасности подавила на корню. Присела, сделала вид, что занята своим делом. Мужчина спрятался за ствол огромной сосны, но не ушел. Она видела края его плаща, зацепившейся за ветку низкого куста. «Думай, думай!» — приказала себе. «Что делать?» Поведение незнакомца казалось странным. Он наблюдал, но явно не собирался ее спасать, хотя обстановка была вполне удачная. Лагерь ниже по склону, скрыт за густыми кустами и камнями, а рядом только охранник, который держит ее за веревку. Один удар — и все. Стражник на земле, она на свободе. «Эй ты, в яму не провалилась!» — дернул за веревку стражник. «Помогу юбки подержать!» Он захихикал, довольная собой, а Агнесса испугалась, что Длинный завернет за валун и выскочила к охраннику. «Даже размяться нельзя! Я что, рабыня?» Она сердито фыркнула на него и одним движением скинула с головы шаль. Стражник перетернулся и отшатнулся. «О, боги! Ну и морда! На себя посмотри!» — огрызнулась Агнесса. Она выдернула из рук стражника веревку и забралась в повозку. Только оставшись одна, начала думать и прикидывать, что ей делать с неожиданным открытием. «Если мужчина в кустах разбойник, который хочет напасть на обоз, тогда где остальные? Один он не справится с вооруженной охраной и перепуганными девицами». Эти куры переполошатся и испортят своё же спасение. Назначит этот разведчик, но он стоял среди крестьяна и уже так да рисковал собой. Новое лицо слишком заметно среди односельчан. Эй, страшила. Агнесса настолько погрузилась в мысли, что завизжала, когда услышала чужой голос, а вместе с ней и за кудахтали забили крылыме куры. Кто там? Уже стемнело. Зелёные крапинки в карих глазах зажглись огонёчками. Сейчас опасно показываться людям. Попал в зай. Командир к тебя зовёт. Кто? Ужаснулась невеста, и горло внезапно пересохло. Зачем? шёпотом спросила она. Догадайся сама, хохотнул голос невидимого за порогом собеседника. Ему надо, пусть и придёт. Богатое воображение тут же нарисовало картину. Сильный воин, нет церемоний, схватывает её за талию, ставит на четвереньки и выполняет мужские обязанности, как племенной жеребец покрывает кобылу, чтобы у той родились самые крепкие жеребята. А что будет тогда? От прикосновения её дар вспыхнет, как сухая лучина, это равносильно смерти. И всё уже горячая картинка жаром опалила щёки, огонь разлился внутри Агнессы, от него зачесались кончики пальцев и загорелись уши. Спятила, что ли, рявкнул стражник. Селком вытащил. Девушка обернула голову шалью и спрыгнула на землю. Она смотрела вниз, чтобы воин не заметил оганьков. Но тот подхватил верёвку, которая всё ещё болталась на Талеи, и потащил невесту за собой. "Жену ведёшь", потешались над ним стражники. "Хороша красотка. Отправь её в хлев свиным хвостики закручивать". "Да-да", ворчал глинный. Я вам таких невест выберу на ярмарке, что моя красавица и писаной покажется. Но Агнессе было не до веселья. Она мучительно думала, как ей быть, как спасти себя, а возможно и других невест. Если разбойники собрались напасть на отряд, это произойдёт сегодня ночью. Тогда нужно потянуть время и не дать командиру к себе прикоснуться. Ха, усмехнулась про себя Агне. Ну ты и дура. Она представила, как красавчик целует её волосатую бородавку или в кончик носа крючком, и внезапно успокоилась. Стоять на четвереньках ей точно не придётся. У шатра их встретил проводник. Он крикнул: "Господин, привели девушку. Пусть заходит". Немного волнуясь, Агнес шагнула за порог и замерла, потупив взор. Она стояла на деревянном настиле и видела каждый отшлифованный сучок. В центре шатра находился стол, окружённый табуретами. В глубине виднелась постель. Заметив поднос с дымящейся едой, девушка проглотила слюну. "Проходи, садись", приветливо пригласил хозяин. Уф, выдохнула девушка, сразу нападать не собирается. Внутри шатёр ярко освещали факелы. Агнесса расслабилась. Даже если командир заметит огоньки в глазах, примет их за отсвет. "Спасибо, господин хороший", поклонилась она и сделала шаг. Аппетитно пахнущий варёный цыплёнок просто сводил с ума. 3 дня она ела только то, что взяла из дома, да немного каши на воде. Теперь понятно, для кого были куры в её повозке. Командир в полумраке казался невероятным красавцем. Он изредка встряхивал волосами, видимо, по привычке, и они густой копной падали на плечи. Агнес заворожённо провожала их взглядом. Между прядиями мелькала то загорелая гладкая кожа, то подбородок с ямочкой посередине. Но больше всего привлекали глаза, светлые, как родниковая вода, почти прозрачные. Сейчас из-за недостатка света они были тёмными, но огни видела их настоящий цвет. Воин придвинул ей табурет и протянул влажную тряпку. «А это ещё зачем?» — насторожилась Агнесса. «Для рук». И «Что с ней делать?» «Да ты настоящая дикарка!» — воскликнул он. «Руки перед едой принято мыть». «Где?» Невеста уставилась на него на смешливом взглядом. Она прекрасно поняла, что он имел в виду, но мелко отомстила за дикарку. Командир замолчал, и в полной тишине Агнесса услышала шаги за стеной шатра. Вот на плотную ткань упала тень, потом другая. Они закачались в лучах горелок и причудливо преломились. — Смотрите, кто там? — девушка показала рукой на тени. — Не волнуйся, это стражники, — ответил, не оборачиваясь господин. — Они нас охраняют. — А-а-а! Агнесса помедлила, не зная, как взять трепицу, чтобы избежать лишнего контакта. Командир бросил её на пол, тогда она схватил её и вытерла руки. Мокрая ткань приятно холодила кожу. Как только она сообразила, что несколько дней не мылась, сразу зачесалось всё тело. Невеста почувствовала неловкость, придернуло плечами, принюхалась к себе. И хотя перед ней сидел врак, почему-то захотелось выглядеть перед ним привлекательно. Не понимая, что терзает ее душу, Агнеса осторожно опустилась на табурет, села лицом к стене с тенями. Конечно, хозяин успокоил ее, но доверия не вызвал. «Ешь!» — командир пододвинул ей тарелку. «Не отравите?» — спрятала за спину руки Агнеса. «Ну зачем?» «Ну, сами говорите, уродина, на ярмарке самый бросовый товар!» Она скинула платок и повернулась профилем, чтобы воин насладился ее кривым носом и огромной бородавкой. и навсегда забыл о ней, как о невесте. «Ты с рождения такая?» «Ага», — девушка погрузила зубы в сочную ножку. Сок, смешанный с жиром, закапал ей на грудь, но она даже не заметила. С жадностью глотала огромные куски, и лишь когда обглодала косточку, посмотрела на командира. Тот сидел с брезгливым выражением лица и мял в пальцах тряпку. Агнессе стало немного стыдно за свои деревенские замашки, за голод и неопрятный вид. Вдруг Воин резко выпрямил руку и провёл полотенцем по её губам и подбородку. Агнес отшатнулась, но уже было поздно. Свет ударил в её глаза, и она увидела